Глава 10. Войдя в библиотеку, Марита сразу заметила, что её лисёнок нашёл довольно опасную книжку. "М, где ты откопал этот раритет?" как можно небрежнее поинтересовалась она. Конечно, для неё не было секретом, что волшебные книги обладают собственной волей и могут проявлять излишнюю самостоятельность. Но такого предательства Марита не ожидала. Она надеялась, что Эльмар никогда не узнает про тайны Багряного леса, а в итоге, стоило ей чуть-чуть отвлечься, и вот Лисёнок уже сидит, уткнувшись в самый эпицентр справочник, где перечислены все живущие в лесу существа. Причём на этом справочнике стояла одна из мощнейших магических защит. Сначала от создателя, Такота Макеути, предыдущего великого мага Лунной долины, и сверху от самой Мариты, чтобы уж наверняка Ну, прямая капризная зараза захотела быть прочитанной. И что теперь делать? Отнимать? Услышав голос чародейки, Эльмар, закрыв книгу, быстро встал из-за стола. Сердце у него забилось чуть быстрее, и не только из-за неожиданности. В дверях библиотеки стояла чем-то недовольная Морита. Её медно-золотистые волосы, собранные в хвост, слегка растрепались, и несколько пряди выбивались, обрамляя лицо. Черадейка выглядела уставшей, но в её глазах светилась привычная искорка. Обед готов. Пойдём, пока не остыло. Вы злитесь? Ильмар только сейчас задумался, что брать настолько ценную и редкую книгу без разрешения было не слишком-то правильно. Не взнывай он тогда от ревности и скуки, обязательно бы вспомнила о правилах поведения в чужом доме. Главное, даже то, что справочник в единственном экземпляре его не смутило. схватил и уткнулся, не отрываясь на несколько часов. "Нет, что ты?" Мариту улыбнулась и ласково щёлкнула поникшего парню по носу. "Книги в этой библиотеке сами умеют защищаться от неугодных им читателей и запрыгивают в руки тем, с кем хотят познакомиться. Так что, если я излюсь, то не на тебя." "Ну, не на книгу же", кривовато улыбнулся Илмар, слегка успокоившись, но всё ещё чувствуя себя виноватым. Они уже спустились на кухню, где их ждал ароматный суп с грибами. Усевшись напротив Ильмара, чародейка осуждающих мурись принялась крутить в руках ложку. А на кого же ещё? Она знает, что ей нельзя попадаться в руки кому попало, но, видимо, решила, что ты исключение. Ильмар покраснел и уткнулся в тарелку. Но Марита, успев съесть пару-тройку ложек супа, подогрела и расслабилась. К тому же она видела, что новый секретарь искренне переживает из-за её плохого настроения. «Если книга выбрала тебя, значит, у неё были на то причины. Но читай осторожно. Знания, которые она содержит, могут быть опасными». «То есть все эти энты, дриады и кикиморы действительно существуют?» Позабыв и про суп, и про переживания, Эльмар с любопытством уставился на чародейку. Его разрывало от противоречивых чувств, То, что в Багряном лесу обитают лешие и русалки, он знал с детства и никогда не относился к историям о них с пренебрежением, как к страшилкам невежественной деревеньки. Но живые деревья, цветочные феи, горные тролли это было уже слишком. Да. И в справочнике описано не только все существа Багряного леса, но и их слабости, секреты и даже способы управления ими. Такие знания могут быть использованы как во благо, так и во вред. Эльмар побледнел и даже отодвинул недоеденный суп. «Я мало что успел прочитать», — прошептал он, напряжённо глядя на чародейку. Но та лишь рассмеялась. «Читай и перечитывай на здоровье, сколько тебе хочется. Волшебные книги никогда не ошибаются, выбирая, кому попасться на глаза через две магических защиты. Тем более ты же теперь принадлежишь мне». «Спасибо». Ильмар снова покраснел, смутившись и от комплимента и от напоминания, что он теперь не сам по себе, а чья-то собственность, разумная и самостоятельная, почти как книга. Я даже не знал, что в багряном лесу столько всего происходит. После обеда Марита предложила заглянуть в её лабораторию. «Справочник почитать не предлагаю», — хмыкнула она, насмешливо глядя на Ильмара. «Но можем просто развлечься созданием какого-нибудь зелья. Сделать заготовку для отворотного...» чтобы гуляющий муж в семью вернулся или для исцеляющего, а то скоро вся кхек начнут и носами шмыгать, холодает уже по вечерам. Конечно же, Эльмар согласился. Спустившись за Маритой по узкой каменной лестнице, он оказался в просторном подвале. Ожидаемой от подвального помещения сырости не ощущалось. Мягкий тёплый свет висящих под потолком шариков заполнял всё пространство, создавая уютную атмосферу. Расставленные на полках железные банки, стеклянные и керамические сосуды, картонные коробки, наполненные компонентами для зелий, были подписаны небрежным почерком Марите. Корень мандрагоры, листья серебристого папоротника, пыльца лунного цветка. В центре стоял большой стол, на котором были разложены различные инструменты: миски из тёмного дерева, каменные ступки с пестиками, маленькие ручные мельницы для измельчения трав. выжималки для соков и множество других приспособлений, которые Ильмар видел впервые. В дальнем от двери углу возвышался шкаф с полками, заваленными книгами и свитками. Некоторые из них слегка светились, словно в них скрывалась магия. В противоположном от книжного шкафа углу притаился встроенный камин с подвешенным котлом. Воздух в лаборатории был наполнен ароматами трав, специй и чего-то ещё, что Ильмар не мог определить. Взяв одну из мисок, Марита пошла к полкам выбирать ингредиенты. Начнём с самого простого, показала она засушенный пучок трав. Мята успокаивает и помогает при головной боли. Ильмар старался стоять спокойно, с трудом сдерживая нетерпение. Его пальцы непроизвольно сжимались, будто он уже был готов схватиться за ступку. Вот, попробуй растереть это в порошок. Улыбнулась, заметив его интерес, Марита и протянула миску. только не дави слишком сильно, иначе потеряешь часть аромата. Ильмар осторожно начал растирать листья. Сначала получалось не очень ловко, но постепенно он нашёл нужный ритм. Запах мяты заполнил воздух, смешиваясь с другими запахами лаборатории. Одобрительно кивнув, Марита протянула ему новый пучок трав. Теперь добавь немного ромашки. Она обладает противовоспалительными свойствами и придаст зелью мягкость. Движения Ильмара становились всё увереннее. Ему очень нравилось то, что он делает. Это было похоже на магию, только более приземлённую, доступную. Скорее смесь трав превратилась в однородный порошок. Дальше нужно добавить немного воды и нагреть. Маритик кивнул в сторону стоящих на полу бутылей. Но важно не перегреть, иначе зелье потеряет свои свойства. Ильмарс сначала высыпал в котёл содержимое миски, потом осторожно налил воду, следя за тем, чтобы порошок растворился равномерно. В камине вспыхнул огонь, и вскоре в воздухе заклубился лёгкий пар. Аромат мяты и ромашки стал ещё более насыщенным. "Сейчас следи, чтобы не было пузырьков", продолжила подсказывать Марита. Взяв протянутую ему деревянную ложку, Ильмар принялся помешивать зелье, стараясь не упустить ни одного пузырька. Вскоре его руки начали уставать, но он не сдавался. Наконец, чародейка кивнула, удовлетворённая результатом, и загасила огонь. осталось процедить и остудить. С помощью поварёшки Марита перелила немного зелья в небольшую стеклянную бутылочку и протянула усталому, но очень гордому Ильмару. Это поможет тебе расслабиться после тяжёлого дня. Юноша чувствовал себя настоящим алхимиком. Ему было приятно снять пробу со своего первого творения. Вкус оказался сладковатым, с ярким послевкусием мяты и лёгкой горчинкой ромашки. Ильмар почувствовал, как тепло разливается по телу, снимая напряжение. Потрясающе, прошептал он, удивлённый эффектом. Я даже не ожидал, что у меня так хорошо получится. Марито улыбнулась. Ей удалось незаметно добавить в обычный отвар щепотку магии, сделав зелье по-настоящему волшебным. Но большую часть работы выполнил Ильмар, и, похоже, ему нравилось возиться с травами. Самой чародейке такое занятие казалось очень скучным. «Завтра попробуем что-нибудь посложнее». Поинтересовалась она с умилением, глядя на парня, и мысленно скрестила пальцы на удачу. Как же, оказывается, ей не хватало именно такого помощника.